«Глава 35, Мистер и миссис Сэм Гэкстер. Милая Бланш», — писал Артур, — «вы всегда говорите и мечтаете о хорошеньких драмах и увлекательных романах в действительной жизни. Хотите ли вы теперь играть роль в одном из таких романов? Но не ту приятную роль, дорогая Бланш», где героиня вступает во владение дворцом и богатством своего отца и, представляя своего счастливого мужа бедным слугам и верным вассалом, говорит «Все это мое и твое». Нет. Иную роль. Роль несчастной женщины, которая неожиданно открывает, что она жена не принца, а Клода Мельнота, нищего, что она жена Аль-Насхара, та самая, которая входит в ту минуту, когда ее муж повалил на пол под нос с фарфоровой посудой, долженствующей составить ему состояние. Впрочем, Аль-Насхар, который разбил фарфоровую посуду, не был женат. Он только остановил свой взор на дочери Визиря, но его надежда разбилась вместе с фарфоровыми чашками — Хотите ли вы быть дочерью Визиря и с презрительным смехом отвергнуть Альнасхара? Или же вы хотите быть госпожою Льон и любить нищего Клода Мельнота? Роль последнего я беру на себя. Я отдам вам зато всю свою любовь. Я постараюсь сделать вашу скромную жизнь счастливой. Да. Она будет скромной. По крайней мере, на иное трудно рассчитывать. Мы будем жить и умрем, как обыкновенные, бедные, прозаические люди. У героя нашего романа не будет ни звезд, ни эполет. Я напишу еще один-два романа, которые скоро будут забыты. Я займусь адвокатурой и постараюсь пробиться в ней вперед. «Быть может, когда-нибудь, если мне повезет, и я буду сильно работать, что невероятно. Я получу назначение в колонии, и вы сделаетесь женой индийского судьи. Тем временем я куплю Палмельскую газету. Издатели очень тяготятся ею после смерти бедного Шандона и продадут ее за бесценок. Барингтон будет моей правой рукой» и его статьи поднимут газету до значительного числа подписчиков. Я познакомлю вас с помощником редактора, мистером Финнуканом. И знаю, кто в конце концов будет миссис финукан Кроткое, милое создание, тихо прожившее свою печальную жизнь. Одним словом, мы будем пробиваться, надеяться на лучшие времена» и зарабатывать себе пропитание честным трудом. Вам будет предоставлено посещать оперные спектакли, заведовать великосветской хроникой и разбивать свое маленькое сердце в уголке поэта. Где вы хотите поселиться? Над редакцией в Стренде. Там есть четыре примиленькие комнатки кухня и чердак для Лауры. Или вы предпочитаете жить за Темзой, Там очень хорошо, но на мосту каждый раз приходится сторожу платить полпенни, детишки будут бесплатно посещать колледж, хорошо? Вам кажется все это шуткой. А, дорогая Бланш, это не шутка. Я в здравом уме и говорю вам правду. Наши прекрасные грезы наяву «Разрушились. Наша карета умчалась из вида, как у сандрильоны. Наш аристократический дом развеялся в воздухе под дыханием злобного гения. И я теперь так же мало член парламента, как я, епископ, заседающий в палате лордов, или герцог с орденом подвязки на колени. Вы знаете хорошо мои средства» и ваше собственное маленькое состояние. Этого будет для нас достаточно, чтобы жить скромно, не нуждаясь. Взять по временам извозчика, когда мы отправимся к своим друзьям, и не отказывать себе в омнибусе, когда почувствуем усталость, но и только. Довольно ли этого для вас, моя маленькая красавица? Подчас я сомневаюсь перенесете ли вы такую жизнь, какую я предлагаю вам? Во всяком случае, я считаю долгом предупредить вас, какова она будет. Если вы скажете «Да, Артур, я последую за тобой, какова бы ни была твоя судьба, и буду для тебя преданной и любящей женой, тогда придите ко мне, дорогая Бланш, и да поможет мне Бог исполнить свой долг по отношению к вам». «Если нет, если вы стремитесь к более высокому положению, то я не стану вам на дороге. Я отойду к толпе и стану глядеть, когда вы будете ездить ко двору, и, может быть, пошлете мне улыбку из окна своей кареты. В прошлый сезон я видел леди Мирабель. Счастливый супруг, сидевший рядом с ней, блистал звездами и лентами». Все цветы, какие есть в саду, красовались на груди кучера. Что вы желаете получить? Карету и цветы? Или ходить пешком и что под чулки вашего мужа? Я не могу теперь вам сказать... «Быть может, я сделаю это после, если настанет тот день, когда мы не будем иметь друг от друга никаких секретов, что заставило меня за эти немногие часы изменить все мои жизненные планы. Знайте только что я узнал нечто, принуждающее меня отказаться от своих будущих видов и от многих тщеславных и честолюбивых надежд, которым я предавался. Только что я написал сэру Фрэнсису Клеврингу», сообщая ему, что не могу принять его место в парламенте раньше, чем состоится наш брак. Точно так же я не могу и не хочу взять за вами больше преданного, чем до сих пор принадлежало вам после смерти вашего дяди и рождения вашего сводного брата. Ваша добрая матушка также не подозревает и, надеюсь, что никогда не будет подозревать, тех причин, которые побудили меня к этому странному решению. Эти причины зависят от одного печального обстоятельства, которого никому из нас нельзя поставить в вину, но это обстоятельство столь непоправимо и неизбежно, как и тот толчок, который опрокинул посуду честного Аль-Насхара и безвозвратно разрушил все его надежды». Как видите, я пишу об этом в довольно веселом тоне, потому что бесполезно оплакивать то, что непоправимо. Мы не получим большого выигрыша в лотерее, милая бланш. Но если вы им будете довольны, то и я большего ничего не желаю и повторяю вам от чистого сердца. Я сделаю все возможное, чтобы доставить вам счастье. Ну, а теперь какие новости сообщить вам? «Мой дядя очень нездоров и с сильным гневом узнал о моем отказе от парламентского места, ведь этот план был создан им, бедным стариком, и потому ему простительно оплакивать эту неудачу. Но Баррингтон, Лаура и я держали военный совет. Они знают эту ужасную тайну и поддерживают меня в моем решении». Вы должны любить Джорджа, потому что вы любите благородство, честность и великодушие. Что же касается Лауры, то она должна быть нашей сестрой Бланш, нашей святыней, нашим добрым ангелом. С такими двумя друзьями мы можем не заботиться об окружающем мире и о том, кто избран депутатом от Клевринга, кто приглашен или не приглашен на великосветский бал. В ответ... На это откровенное сообщение Бланш написала одно письмо Лауре и одно самому Пену. Вас испортил свет, писала она. Вы не любите вашей бедной Бланш, так как ей этого хотелось бы? В противном случае вы не говорили бы так легко о разлуке с нею. Да, Артур, вы меня не любите. Как человек света, вы дали мне слово и готовы сдержать его, но где же беззаветная преданность, полная вечная любовь? Где она? Где эта греза моей молодости? Я для вас только часть вашей жизни, тогда как я желала быть всею». «Я только мимолетная мысль, тогда как я желала бы быть вашей душой. Я хотела слить наши сердца в одно, но, ах, Артур, как недоступно ваше сердце! Какую малую частичку его вы даете мне! Вы говорите о разлуке с улыбкой на устах, о нашем свидании и не пытаетесь ускорить его. Неужели наша жизнь есть только разочарование, и ее цветы так скоро вянут?» «Я плакала, я молилась, я проводила бессонные часы, я проливала горькие-горькие слезы над вашим письмом. Я принесла вам всю поэзию моей жизни, порывы души, которая ищет любви, которая жаждет любви, любви, любви, и только любви, которая падает к вашим ногам и молит, «Люби меня, Артур!» И ваше сердце не бьется сильнее при этом вопле. Ваш взор не заволакивается слезою сострадания». Сокровища моей души вы принимаете равнодушно, как мелкую игрушку, а не как перлы из бездонной глубины привязанности, не как бриллианты из россыпи сердца. Вы обращаетесь со мною, как с рабой, и приказываете мне преклоняться перед своим господином. Такова награда за мою любовь, такова отплата за то, что я отдала вам свою жизнь. Впрочем, когда же бывает иначе? когда любовь не встречает разочарование. Как могла я, безрассудная, надеяться быть исключением из общего жребия и склонить свой пылающий лоб на грудь, которая может меня понять? А, -а, а безумная! Один за другим увяли все цветы моей жизни, и этот последний, самый дорогой, нежный, безумно любимый и лелеемый, где он? Но довольно... «Не обращайте внимания на мое кровью обливающееся сердце. Благословляю вас. Вечно благословляю вас, Артур. Напишу вам подробно, когда приду в себя. Мой истерзанный мозг отказывается мыслить. Я хочу видеть Лауру. Надеюсь, что она приедет к нам, как только мы возвратимся из деревни. И вы также холодный!» Б. Все это было написано чистым и отчетливым почерком «Бланш» на раздушенной бумаге, но смысл этого произведения немало озадачил Пена: Принимает ли Бланш его предложение или нет? Значат ли эти фразы и восклицательные знаки, что Пэн не любит ее и она возвращает ему слово, или что она берет его и приносит себя ему в жертву, несмотря на его холодность. Он сардонически засмеялся при мысли об этом письме и тех обстоятельствах, которые вызвали его. Он засмеялся при мысли о том, что судьба одурачила его, что он заслужил это. Он вертел в своих руках эту раздушенную, золотообрезную загадку, Она забавляла его, точно какая-то смешная история. Он сидел таким образом, вертя письмо в руке и мрачно иронизируя над самим собою, когда слуга подал ему карточку джентльмена, желавшего говорить с ним по личному делу. Если бы Пен выглянул в коридор, он увидел бы своего старого знакомого Самуэля Гекстера, который с волнением ожидал приема, посасывая на балдашник своей палки и вращая белками глаз. «Мистер Гекстер, по личному делу?» — повторил Пен. «Проси». «Прошу садиться, мистер Гекстер», — величественно сказал Пен, когда смущенный Сэм явился в комнату. «Чем могу служить вам?» «Я бы не желал говорить перед этим... Э, того... Э, слугой!» Слуга удалился. «Я с покорнейшей просьбой, мистер Пенденис». «В чем дело?» «Она послала меня к вам». «Как? Фанни?» «Как она поживает?» «Я собирался навестить ее, но очень занят со времени возвращения в Лондон». «Я слыхала вас от своего старика и от Джека Гобнеля», — заявил Гекстер. «Поздравляю вас, мистер Пенденис, и с местечком и с леди, сэр. Фанни тоже поздравляет вас». Прибавил он слегка краснее. «Улита едет, когда-то будет. Кто знает, что еще может случиться, мистер Гекстер? И кто будет депутатом от Клевринга в следующую сессию?» «Вы можете все сделать с моим стариком», — продолжал мистер Гекстер. «Он был бы очень рад, сэр, что вы изволили пригласить его и обеспечили за ним Клевринг-парк. Гобнель писал мне об этом. Не можете ли вы взять на себя сообщить моему старику, мистер Пенденис?» «О чем же?» «Да о том, что я тут натворил», — сказал он, бросив на Пена особенный взгляд. «То есть, как это, сэр?» «Вы не хотите этим сказать, что обидели чем-нибудь это милое создание?» Сказал Пен, вскакивая в гневе с места. «Надеюсь, нет. Но я женился на ней. И я знаю, что теперь дома выйдет страшная передряга. Мы условились, что по окончании курса я войду со стариком в компанию, и у нас будет Гекстер и сын». «Да не выгорит теперь это дело!» «Старик написал мне, что собирается в город за лекарствами. Он завтра будет здесь, и тогда все откроется». «А когда произошло это событие?» Спросил Пен, не очень довольный известием, что особа, которую он некогда удостоил своим королевским вниманием, переменила подданство и утешилась другим. «В прошлый четверг исполнилось пять недель». «Мы обвенчались через два дня после того, как мисс Эмори была в пастушьем подворье», — ответил Гекстер. Пен вспомнил, что в одном из своих писем Бланш упоминала об этом посещении. «Я был там», — продолжал Гекстер. «Смотрел ногу старого коса. Ну да, и другое дельце было. Там я встретил Стронга, который сказал мне, что в номерах заболела женщина и нужна, мол, моя помощь. Это была старуха, что служит у мисс Эмори. Экономка, надо полагать. С нею сделался сильнейший припадок истерики. Она дрыгала руками и ногами так, что мое почтение. Она лежала в квартире Стронга. Мисс Эмори плакала и была бледна, как полотно. Полковник Альтамон суетился вокруг, но, словом, столпотворение. Они пробыли два часа, а потом старуху отвезли на извозчике. Ей было куда хуже, чем молодой». «На другой день я зашел на Гросвенорскую площадь, спросить, не могу ли я быть полезен. Но они уехали, даже не поблагодарив меня. Ну а на следующий день у меня было свое дело, тоже мороко порядочная», — мрачно добавил он. «Ну, что сделано, того не воротишь». «Она уже около месяца знает это», — подумал Пен, и его сердце сжалось от мучительной боли и от мрачного сострадания, — «Вот чем объясняется ее письмо. Она щадит отца, боится выдать его тайну, но хочет освободить меня от моего слова и ищет предлога. Благородная девушка». «Вы знаете, кто такой полковник Альтамонт, сэр?» — спросил Гекстер после паузы, во время которой Пен был занят своими собственными делами. «Мы с Фанней много толковали об этом» и решили, что, должно быть, это первый муж, миссис Лайтфуд, объявился. А она тут второй раз замуж вышла. Лайтфуд, кажется, жалеть не будет, — добавил он со вздохом, бросая на Артура свирепый взгляд, потому что демон ревности уже терзал его душу, и теперь более чем когда-либо бедняга подозревал, что сердце Фанни принадлежит его сопернику. «Поговорим о вашем деле», — сказал Пен. «Разъясните мне, как я могу помочь вам, Гекстер?» «Позвольте мне поздравить вас с женитьбой. Я очень рад, что Фанни, это доброе, милое, очаровательное создание, нашла честного человека и джентльмена, который сделает ее счастливой. Итак, объясните мне, каким образом я могу помочь вам?» «Она думает, что вы можете, сэр», — сказал Гекстер, пожимая протянутую пеном руку. «Благодарю вас». «Она думает, что вы могли бы переговорить с моим отцом и уломать его, да и мать мою, которая все величается тем, что она пасторская дочь. Фанни не из очень хорошей семьи, это правда, и не подходит к нам по образованию и тому подобное. Но она теперь тоже гекстер?» «Конечно. Жена следует состоянию своего мужа», — заметил Пен. «И когда она немного потолкается в хорошем обществе...» продолжал гекстер впивая в себя на балдашник своей палки она будет не хуже всякой девушки в клевринге надо было бы вам послушать как она поет и играет на фортепиано. вы слышали ее учил старый боуз «О -о -о -о -о -о! если хозяин выгонит меня то она пойдет на сцену но я не хотел бы этого она не может не кокетничать мистер пенденис она не может «Да я вам прямо скажу!» И теперь она кокетничает с двумя или тремя из моих товарищей, которых я познакомил с нею. Даже Джек Линтон, которого я всегда уважал, и тот оказался не лучше других, и она постоянно поет и строит ему глазки. А -а -а -а. Боус правду говорит, что если в комнате будет 20 человек и один не будет обращать на нее внимание, то она не успокоится, пока и он не будет покорен». «Вам бы следовало держать при ней ее мать», — сказал Пен, смеясь. «Мать должна быть в Привратницкой. Жена не может бывать у них так часто, как прежде. Это невозможно. Примите во внимание мое положение в обществе», — сказал Гекстер, поглаживая своей грязной рукой подбородок. «О фе!» — сказал Пен которого это чрезвычайно забавляло, несмотря на то, что мутатономине басня могла быть рассказана и о нем. Они еще не кончили своей беседы, как снова послышался стук в двери, и слуга доложила о приходе мистера Боуса. Старик медленно вошел, его бледное лицо слегка покраснело, а рука дрогнула, когда он пожал руку Пена. Он закашлялся, вытер лицо своим клетчатым бумажным платком и сел на стул, положив руки на колени. Солнце освещало его лысую голову. Пен с теплым участием глядел на эту неуклюжую фигуру. «У этого человека также немало печали и ран», — думал Артур. «Он тоже положил свое сердце и свои дарования к ногам женщины», И она с презрением оттолкнула их прочь. Счастье было против него, и выигрыш достался вот этому субъекту. Последний, между тем, подмигивал одним глазом на старого Боуса и вертел в своих руках нежно любимую трость. «Итак, мы проиграли, мистер Боус». «И вот счастливый победитель», — сказал Пен, глядя на старика. «Да». «Вот счастливый победитель!» «Вы от меня?» — спросил Гекстер, который, подмигивая до сих пор на Боуса одним глазом, подмигнул теперь Пену другим, словно говоря, «Одурел старикашка, понимаете? По уши влюблен в нее, бедняга!» «Да, я прямо от вас. Ваша жена послала меня за вами». Она боялась, чтобы вы не сделали какой-нибудь глупости по своему обыкновению, Гекстер. «И кроме меня найдутся дураки на свете», — проворчал молодой врач. «Маловероятно», — ответил старик. «Во всяком случае, немного». «Да, она послала меня за вами, так как боялась, что вы оскорбите мистера Пена и не передадите ее поручение Она знала, что я-то исполню ее поручение. Она просила вас к себе. Он передавал вам это, сэр». гекстер покраснел как рак и старался скрыть свое смущение в каких-то проклятиях. Пен засмеялся. «Эта сцена как нельзя более подходила к его злобному настроению». «Я не сомневаюсь, что мистер гекстер собирался сказать мне», — ответил Артур. «Я очень польщен приглашением его жены». «Они живут в Чартергаузле, они, над Булошной по правую руку, когда вы идете из улицы Сент-Джона», — безжалостно продолжал боуз «Вы знаете, Смитфильд, мистер Пенденис?» «Ну так вот, улица Святого Джона выходит в Смитфельд. Доктор Джонсон часто, бывало, ходил по этой улице в своих истоптанных башмаках и со связкой статей по пенни за строчку для Дженс Магазин. Теперь вашему брату-литераторам куда лучше. Вы разъезжаете в кэбах и носите желтые перчатки». «Я...» «Знаю многих честных и дельных людей, которых постигла неудача, и столько же обманщиков и шарлатанов, которые имеют успех». С грустью ответил Артур. «Вы ошибаетесь. Неужели вы думаете, что жизненные награды достаются наиболее достойным и успех считаете доказательством заслуги? Вы должны знать, что вы не хуже меня». «Я никогда не оспаривал этого. Вы раздражены капризами судьбы и завидуете удаче, которая выпадает на долю других. Не в первый раз вы несправедливо меня обвиняете, Боус». «Быть может, вы отчасти правы, сэр», — ответил старик, вытирая свой лоб. «Когда задумаешься о себе, начинаешь роптать. Это почти со всеми бывает». «Вот кто получил выигрыш в лотерею. Вот счастливец!» «Я не понимаю, на что вы, собственно, намекаете», сказал Гекстер, который был крайне озадачен вышеприведенными замечаниями. «Охотно верю», — сухо ответил боуз «Ваша жена послала меня сюда, чтобы узнать, передали ли вы ее поручение мистеру Пен -Денису. Оказывается, что вы не передали». «И стало быть, она была права. Женщины всегда правы. Они всегда найдут основания для чего угодно». «Да вот, сэр», — насмешливо продолжал он, обращаясь к Пену, — «она нашла основания и для того поручения, с которым я пришел». «Я сидел с ней, преспокойно беседовал, а она чинила ваши сорочки, Гекстер, как вдруг пришли два ваших товарища Джек Линтон и Боб Блэдз. Вот она и придумала, как меня услать. Да вы не спешите, Гекстер, она не соскучилась по вас, а товарищи ваши подождут, не беспокойтесь». Но Гекстер, приведенный этими словами в крайнее смущение, встал с места — сунул палку в карман своего пальто и схватил шляпу. «Так вы будете у нас, сэр?» — сказал он Пену. «Сделайте милость, переговорите с моим хозяином, чтобы я мог уехать отсюда и возвратиться в Клевринг». «А вы обещаете лечить меня даром, если я заболею в Фероксе?» — пошутил Пен. «Я постараюсь сделать все, что могу. Я немедленно зайду к миссис Гекстер». «И мы обсудим, что предпринять». «Я знал, чем услать его отсюда, сэр», — сказал боуз снова садясь на стул, когда молодой врач оставил комнату. «Но все это правда, сэр, сущая правда. Она хочет вас видеть и посылает за вами мужа. Этот чертенок со всеми кокетничает». Она кокетничает с вами, со мной, с бедным Костиганом, с молодыми студентами из больницы Варфоломея. У нее уже целый штат. А если никого нет, она практикуется над старым немцем-булошником или строит на улице глазки трубочисту». «Любит она мужа?» — спросил Пен. «Трудно судить об этом», — ответил Боус. «Да, пожалуй, она любит его». И, забравши себе это в голову, она уже не успокоилась, пока не вышла за него замуж. Оглашение было сделано в церкви святого Климента, так чтобы никто этого не знал. В один прекрасный день она украдкой ушла из дома и перевенчалась, а затем поселилась со своим мужем, написав мне письмо, чтобы я сообщил обо всем матери. «Боже мой!» Старуха это так же знала, как и я, но притворялась, что ничего не замечает. И вот ее нет. И я опять один. Тяжело мне, сэр. Я привык, чтобы она бегала по нашему двору и приходила на свои уроки пения. Теперь у меня духа не хватает зайти в привратницкую, которая, кажется, без нее такой пустой. И вот я, как старый дурень, прихожу к ней и торчу там у нее на квартире. Она держит свою квартирку очень хорошо и опрятно. Чинит сорочки и платья Гекстера, варит обед и поет за работой, как жаворонок. Что пользы сердиться. Я занял им на пропитание три фунта, потому что до примирения с родителями у него не будет ни гроша. По уходе Боуса Пен отнес полученное им от бланш письмо к своему обычному советнику Лауре. Удивительно, как часто теперь мистер Артур, который обыкновенно не справлялся ни с чьим мнением, стал нуждаться в дружеских советах. Без Лауры он теперь не мог сделать ни шага, если ему нужно было выбрать себе жилет. Он спрашивал «Мисс Бель, Если бы ему понадобилось купить лошадь, он и тут не обошелся бы без совещания с «Мисс Бель. Все эти признаки уважения необыкновенно забавляли хитрую старую даму, с которой жила «Мисс Бель, и которая питала известные читателю планы относительно своей протаже. Артур показал письмо Бланш Лауре и попросил у нее объяснения – Лаура была очень взволнована и озадачена содержанием письма. «Мне кажется», — сказала она, — «что Бланш хочет уклониться от ответа». «И?» «Сохранить за собой возможность принять или отклонить мое предложение. Не правда ли?» «Да. Боюсь, что такого рода хитрость не служит очень хорошим предзнаменованием» для вашего будущего счастья и представляет недостойный ответ на твою откровенность и честность. Но я думаю, думаю... «А! Я положительно не знаю, сказать ли то, что я думаю!» проговорила Лаура, сильно покраснев. Но в конце концов, разумеется, сдалась на увещание брата и высказала свою мысль. «Мне кажется, Артур, что здесь...» «Замешан кто-то другой», — сказала она и еще больше покраснела. «Если так», — воскликнул Артур, — «если я опять свободен, то могу ли я надеяться...» «Ты не свободен, дорогой брат», — спокойно ответила Лаура. «Ты принадлежишь другой. Мне больно думать о ней дурно, но я иначе не могу». «Меня изумляет, что в этом письме она не требует от тебя объяснения, почему ты отказываешься от планов, которые были так выгодны для тебя, и вообще избегает говорить об этом. Письмо производит такое впечатление, как будто она знает тайну своего отца». «Да, она знает», — ответил Пен и рассказал только что слышанную им от Гекстера историю о встрече Бланш и миссис Боннер с Альтамонтом. «А мне?» «Она не так описывала эту встречу», — сказала Лаура и вынула то письмо, в котором Бланш упоминала о своем посещении пастушьего подворья. «Но и тут нас постигла неудача. Мы застали в комнате только Стронга», и какого-то его приятеля. Вот все, что она пишет. Впрочем, она обязана хранить тайну отца. А все-таки это очень странно. Странно было действительно то, что в течение трех недель после этого посещения пастушьего подворья бланш воспламенилась еще большую любовью к своему дорогому Артуру, настаивала, насколько это позволяло ей скромность на ускорении свадьбы, а между тем теперь что-то, казалось, охладило ее желание, как будто Артур в бедности был далеко не так угоден бланш, как Артур богач и член парламента, как будто здесь скрывалась какая-то тайна. Наконец Лаура сказала, «Ведь Тенбридж недалеко Артур». «Не лучше ли всего тебе съездить туда?» Они были в городе целую неделю, и никто из них до сих пор не подумал об этом простом плане.